Весной уже 1876 года, когда в Боснии и Герцеговине возобновились военные действия восстанцев, пожертвования усилились. А как стало известно, что сербский национальный заём не удался, раздались голоса, настаивавшие на необходимости поместить его в России. Первым Наиболее могучим средством для возбуждения у нас движения в пользу славян послужили послания митрополитов сербского и черногорского, которые через русское духовенство были доведены до сведения народа. И тогда уже пожертвования приняли размеры небывалые. Со всех сторон посыпались и мелкие, и крупные лепты, С целью доставить сербам средства на войну с турками. Кроме того, в Сербию отправились поодиночке несколько офицеров, медиков и добровольцев, в числе которых первым был генерал Черняев. Этот отъезд человека, стяжавшего себе лавры в войне с мусульманами в Средней Азии, произвёл самое радостное впечатление во всём русском обществе. И примирился с ним искренно многих его политических противников. Можно сказать, что вся Россия напутствовала Черняева самыми задушевными благословениями. За ним пошли и другие, и таким образом славянское дело, благодаря этим личным узам, сделалось родным русским делом. Чувство милосердия и живая вера были чистым источником движения, могучей волной охватившего русский народ и поддвигшего его на помощь страдающим братьям его во Христе. Движение, не только поразившей иностранцев, но смутившего многих и в самой России своей чисто стихийной неожиданностью. В Англии одновременно с этим созывались митинги, негодования и митинги сочувствия. Произносились пылкие речи, ничего подобного у нас не было. Хотя там собирались даже кое-где и маленькие пожертвования в пользу славян, но при этом преимущественно платоническом сочувствии некоторой части английского общества сила действия была на стороне противной. Откуда раздавались яростные осуждения христиан в их борьбе с притеснителями? Некоторые духовные лица английской церкви не только в журналах, но и со своих кафедр превозносили ислам. Английские офицеры подвязались в рядах турецких войск вместе с мадьярами и поляками. Герцк Садерландский основал комитет для пособия нуждам атаманской армии. Сочувствие христианам в этой великой мусульманской державе было только на словах. Содействие же туркам широко осуществлялось на деле и при том организовано было отличнейшим образом. Русская помощь христианам, напротив, не имела строго и стройной организации. По свидетельству человека, стоявшего, можно сказать, В центре народного движения той эпохи, когда сербские войска испытали первую неудачу, когда на почву возбуждённого народного сочувствия пала первая капля русской крови, когда совершился первый подвиг любви и пронеслась первая чистая жертва во имя России от русского за веру и братьев, тогда дрогнула совесть всей русской земли. Известие о смерти Киреева, первого русского, павшего в этой войне, разом двинуло сотни охотников. Да и впоследствии этот факт постоянно повторялся. Стоило только огласиться новым смертям среди русских добровольцев, на место каждого умершего являлись десять живых с готовностью заступить на его место. Смерть не отпугивала людей. а как бы привлекало. Что же заставляло идти на смерть этих простых людей, которые со смиренною настойчивостью, как бы и спрашивая милости со слезами на коленях, молили об отправлении их на поле битвы. Не корысть, не личная выгода, а высокое в своём смирении чувство